Глава шестая. Остаток дня я провел в мастерской, которую дед окрестил крестил кузней. Солнце накалило покрытую листом крышу, и внутри стояло такое кошмарное пекло, что трудно было дышать. Здесь пахло дедом, прошлым, старыми автомобилями, которые дед подчинял, пока я сидел рядом. На стене висели инструменты и приспособления, которыми он пользовался много лет. Ручные дрели, грабли... Лопаты, пилы, велосипедные запчасти, плоскогубцы и другие штуки, чьих названий я не знал и чье назначение толком не представлял. Я стоял и смотрел на все это, крутя в руках ключ от навесного замка на двери. Еще ни разу и не заходил сюда без деда. Теперь, когда дед умер, я мог трогать что угодно. Под видавшими виды верстаком стоял металлический ящик, тоже с навесным замком. Я отпер его и вынул из ящика дедову бензопилу. еще довольно новую. Пила была здоровенная. Левой рукой я ухватил ее за переднюю рукоятку, правой за заднюю. Я потянул за лезвие, в топливном баке заплескался бензин. Цепь блестела. Твердые черные заклепки между зубцами пахли смолой и маслом. Сколько часов я провел, наблюдая, как дед работает пилой, как она возбужденно взвизгивает, прикасаясь к дереву, как на траве вырастают остроконечные светло-коричневые башенки из похучей древесной пыли и рассыпаются при первом дновении ветра. Мне полагалось держаться от пилы подальше, метрах в трех, по крайней мере. И когда дед делал перерыв и шел на кухню выпить газировки, то следил за мной через окно. Я положил палец на рычаг цепного тормоза. Мать еще не вернулась из мантурена Даже если бы она была на пути домой, ты не смогла бы отличить по звуку эту пилу от пары-тройки других, работающих в холмах. Я потянул за рукоятку стартера. Пила зафыркала. Я дернул снова, и она взвыла. Пила дрожала у меня в руках, словно пытаясь вырваться. Я потверже уперся ногами в землю. Кожа на спине и на животе мгновенно высохла и тут же снова покрылась потом. Пила оказалась на удивление легкой. а я всегда думал, что управляться с ней непросто, что это под силу только крепким взрослым мужчинам. Я вслушивался в ее жужжание. Интересно, слышно ли его там, за толстыми стенами монастыря? Я вогнал цепь в столешницу дедового верстака и плавным движением разрезал ее надвое. При этом я низко гортанно загудел, перекрывая вой пил у себя в голове. Вечером за ужином я напрямик спросил мать, почему мне в детстве нельзя было играть с Кейтлинн? Мать ела йогурт с вишней и едва не проглотила косточку. Но взяла себя в руки, улыбнулась и снова стала с аппетитом есть, широко расставив локти на столе. Вокруг ее тарелки валялись яблочные очистки и огрызки, остатки приятного ужина. «С Кейтлин?» — переспросила она, вскинув брови. «С американка из Нью-Йорка, что гостит у сестры Беаты». «А, Кейтлин!» — улыбнулась мать, видимо, чувствуя, что ей не выкрутится. «Дочь Рут?» «Да, почему мне запрещалось с ней играть?» С чего-то вдруг про нее вспомнил. Они вернулись, Кейтлин и ее мама. Опять проводят каникулы у сестры Беаты. Рука матери, подносившая ложечку с йогуртом к рту, зависла у подбородка. Улыбка сменилась полуразинутым, то ли для глотка, то ли от изумления ртом. «Они здесь? Сейчас? В монастыре? Да». Я ждал ответа. «Только твой дедушка умер, и вот», — пробормотала она, обращаясь скорее к самой себе, — И закашлялась, как ребенок, притворяющийся больным. Потом опомнилась. «Разве тебе запрещалось играть с кетлин «С трудом представляю такое. Может, дедушка боялся, что вы убежите на дорогу?» Мать принялась убирать со стола размашисто и деланно энергично. Наверное, думала, что обвела меня вокруг пальца. Она показала на мою голову. «А тебе идет. В младших классах у тебя была похожая стрижка». Я не дал ей сменить тему. ты верить на один между дедом и сестрой Беатой что-то произошло». Потому они друг друга на дух не переносили. Мать взяла кофейник и поставила было в раковину, но передумала. Вернулась к столу, налила себе чашку и поднесла кофейник к моему носу. Хочешь? Я замахал руками. Кофе я хотел, но эти уловки были мне неприятны. Ты не ответила, не сдавался я. Да ну тебя беспечно, — отозвалась она. Люди чего только не болтают. Слышат звон, да не знают, где он. Два человека не сошлись характерами, а окружающие давай выдумывать. Чушь. Между ними случилась одна ссора из-за дерева, которое дедушка якобы не вправе был рубить. Ничего больше. И поэтому мне не разрешали играть с Кейтлин. Я еще не доел, но мать забрала у меня посуду. «Лукас, послушай». Медоузы из тех людей, которые уверены, что жизнь к ним несправедлива. Они готовы плакаться в жилетку любому встречному поперечному, не понимают, что каждый несет свой крест. На этом мать умолкла. Для нее разговор был закончен. Я настаивал... но она не поддавалась и переключилась на большую картонную коробку, которую привезла на такси. В коробке оказался ушный телевизор, мать за гроши купила его у какого-то араба. Безуспешно попытавшись настроить изображение, я принес из кузни самые маленькие отвертки, которые только мог найти. Перетащил телевизор в комнату деда и отвинтил заднюю крышку. Не знаю, сколько я с ним провозился. Втыкал провода в разные разъемы, снова вынимал их, пробовал другие, потом подавал питание — Телевизор периодически издавал громкий треск и шипение, пару раз по экрану прошла рябь, и все же в конце концов изображение, пусть мигающее и нечеткое, появилось. Когда я стал завинчивать крышку, оказалось, что один из шурупов пропал. Но я вышел из положения, выкрутив такой же из дедового ротатора. За окном сгустились сумерки, и когда я зажег лампу над столом, вокруг зажужжали комары. Мать, наверное, решила, что я уснул. Я услышал, как она подошла к телефону в коридоре и набрала номер. К разговору я не прислушивался. Изображение сделалось более четким, но звук так и не появился. Я пробовал все новые комбинации сосредоточенно крутил ручки настройки пока из коридора не донеслось имя сестры-бяты. «И как тебе это только в голову взбрело? Зачем ребенку это знать?» Голос матери дрожал, она пыталась сдержать крик. «Нет», — сказала она после короткой паузы. «Он стал меня расспрашивать, почему ему нельзя было играть с Кейтлин и все такое». «Хорошо, хорошо, верю, ты ничего ему не рассказала, но дала повод задуматься. Думаешь, ему от этого будет польза? Оставь парня в покое, один и моего отца заодно». Я подошел к двери, нервно перекатывая между пальцами две отвертки. Молчание. Я было подумал, что разговор окончен, но мать заговорила снова, уже спокойнее. «Хорошо, да». Понимая, ты не знала, что мы ему ничего не рассказывали. «Теперь вот знаешь, мы не видели в этом смысла». К нему иногда приставали с расспросами, это да. Но он был еще маленький и не понимал, о чем речь. А если что-то спрашивал, я что-то отвечала и его это устраивало. Он чувствительный мальчик, Надин, я тебе уже говорила, могла бы это учесть. Да-да, все так. По сути, ты ничего и не рассказала. Забудем об этом, не так уж все и страшно. У меня под ногами скрипнула половица, в комнате пахло дедовым матрасом. Мать передала привет матери Надин, повращалась и повесила трубку. Я уселся и уставился в экран. Двое мужчин в полосатых галстуках вели оживленную беседу. Настраивать звук я не стал. Машинально играя отвертками, я до глубокой ночи таращился на их безмолвный разговор.